Глава третья. Вся магия похожа на ошибку. Люди видят то, что они хотят увидеть, и слышат то, что хотят услышать. Роберт Маккамон. Песня Свон. Я удивлённо подняла брови. Вы же знаете, Верховный круг Надежда Васильно попросила осмотреться, и по закону она должна была отчитаться перед вами, в смысле перед наблюдателями. Взять на себя ответственность за меня и любые мои действия, обговорив срок моего отсутствия и обосновав важность командировки. Ираида кивнула, принимая ответ и уточнила: "А как давно вы встречались?" И она хмурилась. "К чему эти вопросы? До двух недель не прошло". Не то от усталости, не то от пережитого шока, но я не могла сразу вспомнить точную дату. Сколько я здесь нахожусь? к рцы целую жизнь ведьма отдёрнула штору поворошила лежащие на подоконнике бумаги и вытащила одну твоя бывшая начальница мертва уже 3 месяца сообщила она тихо и протянула мне бумагу моя рука замерла над столом и я недоверчиво уставилась на эроиду что посмотри Она положила исписанный лист на стол передо мной. Это копия протокола осмотра тела. Я отделала и подтверждаю: Злата Надежда Васильевна мертва. И я думаю, ты знаешь, как это случилось и кто виноват. Я невидище смотрела перед собой. Не может быть. Не могут они быть сильнее Верховной ведьмы круга. Она же в одиночку с бесом справлялась не могут эти рыбы, это мелкая нечисть, быть сильнее беса. И голос Натки в подсознании напомнил: может. Да если ты не всё знаешь, это не значит, что чего-то не может быть. Проклятая история. Сочувственный голос Сероиды доносился откуда-то издалека, а я тупо смотрела на официальную бумагу с печатью и вспоминала, Слишком ранняя зима, слишком сильно промёрзший пруд с утками, слишком расслабленная бывшая начальница, кормящий уток. Если бы три последних года я не жила как чёрт и что, ночь за ночью стирая из памяти прошлое, день за днём выскривая из подсознания, что ещё не уничтожено, наверное, поняла бы. Заметила крошечную разницу между настоящим и поддельным. А я не заметила. И больше мы не встретимся. Ведьма замолчала. Встала и отошла помыть посуду, давая мне время, в котором я не нуждалась, давно научившись успокаиваться и переплавлять одно чувство в другое. Спасибо рудюменту. Черная боль перешла в холодную ярость. И я вчиталась в косые строчки протокола. Заморожена. Как Карина. Сколько же они могут держать форму и пользоваться чужой силой, твари? Собралась? И Рейда снова села напротив меня. Да. Я посмотрела на свою собеседницу. Зачем вы мне это рассказали? Чего хотите? Информации, прямо ответила она. Все, что смогла найти. Я здесь под прикрытием, сильно копать не могла. Привлекла бы внимание, и все. Я трех наказанных ведьм отсюда вытащила злата. И двух смогла отвадить, отвезти от приманки и выгнать из города. И лишь одно упустила. Ту, что сегодня открыла еще один дом, девятый. Говори. А что мне за это будет и чего не будет? И Рейда улыбнулась. Боишься? Зря. Ты не виновата. Попалась на крючок, как и все до тебя. Только ведьмам смерти хватило соблазнительной силы потока, чтобы сорваться, а с тобой пришлось повозиться. Извини, спохватилась. Я поручусь за тебя. Значит, я была права насчет Карины. Значит, ее убили ради связей в кругу и вероятной добычи необходимой информации. Я снова покосилась на протокол. И ощутила внезапный приступ паранойи. Посмотрела на ведьму с подозрением, и она поняла мои сомнения. Подула на ладонь правой руки и предъявила знак, наблюдательский глаз с пятью зрачками. Печать принадлежности подделать невозможно, а избавление от нее одно — смерть. Да и звать меня иначе, выгляжу я по-другому. Но главного это не меняет. Я наблюдатель пятой ступени. «Ведьма сферы смерти. Рассказывай. Это приказ». Она с нарочным нажимом произнесла последнее слово. И я невольно сжалась. По правой руке побежали холодные мурашки, и локтевой сгиб заломила. Вшитая в кривую снежинку шрама заклятия подчинения, сработала на совесть. Слова из меня полились рекой. Приезд, Руна и Карина, бабушка-хозяйка и Анжела, подкова и подвал, подозрения и домыслы. Я говорила с облегчением. Да, наблюдательскую магию не подделать. Она умирает вместе с носителем, в отличие от ведьминого угля, который можно вырезать перед смертью и усвоить. Этим часто пользовались отступники, превращая чужие угли или в энергетическую подпитку, или во вторую сферу силы. Вероятно, нечасть умела делать то же самое. И да, хорошо, когда рядом есть кто-то понимающий кто в теме и сможет прояснить обстановку. Почему за городом не следили наблюдательские ведьмы? Я закончила рассказ вопросом, хотя уже догадывалась, что услышу в ответ. Вы же знали, что здесь находится схрон знаний стародавних. Следили? Кира и досидела, откинувшись на спинку стула, и хмуро смотрела в окно. Две ведьмы из круга, двое наших, всегда Просто мы слишком поздно заметили, что они уже не они. Получали отчеты, но не проверяли и не читали. Бюрократию нигде не любят. Письма сбрасывались в один ящик по прибытию. И лишь три месяца назад, когда внезапно пропала Верховная, мы зашевелились. Кто-то догадался поднять отчеты отсюда и обнаружил, что вот уже пару лет они приходят без печатей. — Печати, круга и наблюдателей не подделать, — повторила со вздохом. Я промолчала, ожидая продолжения. Мы охотимся за этой нечистью больше полувека. Наблюдательница не стала скрипничать. Они очень осторожны, внимательны и отлично маскируются. Выдаёт их одно, и кивнула она Протакову. Следы изо льда. Думаю, им лишь так они и могут набирать силу и внешность, самораживая нас смерть. Поэтому они активны только зимой, когда на время можно скрыть следы. Прежде мы находили их далеко отсюда, слишком далеко, чтобы что-то заподозрить. И пропадающих наказанных в легион поначалу с этим городом не связывали. Сбежали и сгинули в тайге обычное дело. Не многие ведь сохраняют здравый рассудок после прижигания угля. Она нервно побарабанила пальцами по столу. Дальше, попросимы тихо. Надежду Васильеву нашли быстро, не периферийные же И двою не стало, как все ведьмы круга получили сигнал и ринулись на поиски. И нашли. И мы спохватились. Верховная круга мертва. А в двух днях пути от её города древний скрон стародавних. Мы держали рыб в тайне до последнего. Никто из круговых не знал, даже Надежда Васильевна. А нечести, как мы тогда думали, нужен был переполох в кругу его временная беззащитность и возможность добраться до зданий круговых архивов. И ведьме приманки для жертв, а оказывается, нет. Оказывается, ей нужна ты. А вытащить тебя из раковины могла только твоя авторитетная наставница. Зачем? я нахмурилась. Зачем столько сложностей? Моя собеседница задумчиво прищурилась. Мы ведьмы смерти, это ключи. Мы открываем дома А вот ты пространственная универсальная отмычка. Ты проникаешь куда угодно, даже сейчас с прежжённым углем. Тебя вовремя заманили в город. Активированные здания артефакты создают энергетическое поле, в котором ты набираешься нужных сил. Тебя берегут, добавила со значением. Понимаешь ли для чего? 13-й дом. Неужто для него нет ключа? Есть, кивнула Эрайда это человек ведьма или маг потомок хозяйки города я невольно вспомнила о замёршей ведьме нет конечно хозяйка это не она судя по статье которую я читала перед отъездом приснившаяся ведьма пришла в город когда он был построен и заселён а хозяйка наверняка из стародавних так тоже власть здесь всегда и до людей и с ними замёршая ведьма её потомок Кто это хозяйка? И почему вы сразу решили, что сюда рвётся именно нечисть, а не отступницы? Откуда у рыб магия ведьм? Вот я сказать не могу, отрицательно качнула головой наблюдательница и встала, включила чайник. Извини, Злата. Сила рыб это старая тайна наблюдателей. Нечисти мало, и ведьмы кругов ничего не подозревали, потому что мы всегда каждый день, каждый час Шли за ними по следу, подбирали и прятали останки пострадавших, а они водили нас за нос, отвлекая от основного. И Рейда помолчала, заваривая очередную дозу липового цвета и осторожно пояснила: "Мы знаем, кто хранит город. Поэтому и поняли, кому именно он понадобился. Они ошиблись, убив верховную", сказала жёстко. "Теперь мы их не упустим. Я расскажу тебе о хозяйке, но не более Есть вещи, которые простым ведьмам знать нельзя, опасно очень. Это садливы кивнула, соглашаясь. Да узнаешь, свои же потом и прикопают, свалив всё на нечисть. Ираида разлила чай и приоткрыла форточку, проветривая душную кухню. Я от нечего делать, в ожидании обещанной истории, взялась за вафлю. Медленно, как в детстве любила делать. Снимаешь верхний коржев, съедаешь помадку, сгрызаешь его, снимаешь следующий. Ведьма посмотрела на меня и усмехнулась добродушно, но не смутила. У всех есть мелкие слабости. Прежде на месте города находилась деревушка стародавних, владеющих силой смерти. А в те далёкие времена, когда ещё не существовало наблюдателей, ведьмы жили большими семьями и воевали не только с нечистью, но и друг с другом за родовые секреты. И одно из столкновений едва не выкосило местную семью. Тогда они заручились поддержкой ведьм пространственно-временного рода в обмен на большие секреты и мелкие хитрости. Я сосредоточенно взялась за вторую вафлю. Тогда и были построены первые дома. Двенадцать видимых плюс один тайный. Двенадцать простых домов хранили знания сферы смерти и открывался любой ведьми с той же силой. Достаточно одного слабого сигнала, и ведьма легко находила ключ, а её сила становилась проводником. А вот тайный Иреда сделала многозначительную паузу, разливая липовый отвар. Тайный не открывался никому, кроме потомков в крови. Я поблагодарил за чай, внимая. Хозяйка тринадцатого дома заклейла его на крови. Открыть дом может любой потомок, хоть колдун, хоть ведьма, хоть человек из погашшего рода, утратившего силу, лишь бы в нём была хоть капля крови хозяйки, и он обязательно должен быть живым. Тропу даже свежему дому не откроется. И говорят, что она осталась здесь, до сих пор живёт в тайном доме и ждёт, когда её найдут и отопрут, чтобы обнять своего потомка и поделиться знаниями. А потом сюда пришли люди? Да. Во времена охоты на ведьм деревушка опустела. Но когда через тайгу прошел транссит, здесь, на фундаментах разрушенных домов, отстроили новый город. Мы никогда не теряли его из виду. — Мы все же упустили, — виновата вздохнула Ираида. — А кто стал искрой, сигналом? Я откинулась на спинку стула. — Замерзшая ведьма? Та, что стала прообразом памятника? Да, и к тому же она была ключом. Она пришла за спасением и силой. Она шла смерть. Думаю, рыбы ее ждали. Вычислили, преследовали и загнали. Хотели заставить работать на себя, да не вышло. Она не успела воспользоваться знаниями. И, говорят, спрятала здесь ключ, созданный из своей крови. Из живой крови, уточнила ведьма. Ее смерть возле одного из домов плюс силы крови активировали спящую магию породив первый некротический поток. Зачем? Я наpregлась. А мулит зачем? А если рыбы его найдут? Это вряд ли, иронидохмыкнула. Ты преувеличиваешь их силы. Ключница умерла давно, больше полувека назад. А 13-й до сих пор ещё не вскрыт. Нет ключа. Наверняка зачарованная некую ведьма, которая должна его найти. Ей уничтожить Дополнен ненавистко и жёстко. Говорят, замёрзшая ведьма была последней носительницей крови, поэтому и создала amulet ключ. Та да рисковала неоправданно. Лучше бы просто умерла. Есть тайны, которые обнаруживать нельзя. Но скрывается ли что, что может понадобиться? возразила я. Нет смысла прятать ненужное, тем более опасное. Его проще сразу уничтожить. Раз схоронили, значит, подозревали, что возникнет нужда. Поэтому ведьма и решилась на создание ключа. — В этом не возникнет, — отрезала наблюдательница. — От этого одни проблемы. Я знаю наверняка, а тебе придется поверить мне на слово. Повисло молчание. Ираида приникла к кружке с липовым отваром, а я посмотрела перед собой. Опять на протокол. И тишина после разговора показалась мне тяжелой и гнетущей, звенящей последними словами ведьмы. От этого одни проблемы. Да не то слово, очень много проблем. Что мне делать? Я встала и прошлась по кухне. Все, что посчитали нужным, сообщить мне рассказали. Выпитый литр чая требовал уединения, а в душе набирала силу тревога. Время шло к утру, и мне хотелось убедиться, что крестники спят, и самой завалиться в постель. Оплакать наставницу, проститься, поспать, если повезет. Уезжай. Ираида серьезно посмотрела на меня из-за кружки. Возвращайся в гостиницу, забирай своих подопечных, уезжай как можно дальше. Твоим лисам хватит знаний и сил, чтобы запутать следы. Я доложу о тебе, но, поверь, наказание не последует, ты ни в чем не виновата. Да и из-за плодотворного сотрудничества многое прощается. Оставь ключ подкову там, где взяла, и уезжай. Хорошо бы, да с транспортом беда. Телепортиста вызвать? Даже так? Пока не видела рыб воочию, собирая сведения. А как узнала лишнее, так сразу с глаз долой. Логично, что уж. Главное, чтобы только с глаз, а не... Я вздрогнула от неприятного воспоминания, но кивнула. Наблюдательское прощение, конечно, вдохновляет. Но ещё больше вдохновляет на отъезд даже телепортом в вчерашний архив. Сходив в сакраментальное место, я вернулась в коридоры Абулас и, и вспомнила: а кошка Руна? Я обещала Карине забрать её отсюда. Но, кажется, она привязана к гостинице. И о ней позаботиться. Наблюдательница, вышедши в коридор, посмурнела. Карина моя родственница, дальняя. Но кровь есть кровь, и Руна меня примет. До сих пор не понимаю, зачем она здесь появилась? Зачем вцепилась в этот проклятый артефакт? Я ведь ее предупреждала. Карину не только из-за подковы убили. Я взялась за куртку. Нечисть отправил ей письмо от имени некой подруги. Мои лисы опознали, что письмо написала нечисть. Думаю, Карину убили, как и Надежду Васильевну, из-за должности из-за подходящей личины и связей и информации о нужных ведьмах и тайных схронов, хотя бы. И стало для Эрайде это неприятным открытием. Она задача нанахмурилась, наблюдая, как я одеваюсь, и тоже взялась обуваться. Да и меня опасно в ночь одну отпускать, и по безречные улицы проинспектировать не помешает. Разберусь, сухо решила Видма. Подковку спрячь, она ключ принадлежит городу. Ее невозможно отсюда вывезти. А я провожу тебя и исчезну на пару дней. Раскрылась сегодня, перерезая поток. Но вернусь под видом наказанной и притянувшейся под другой личиной с другим прикрытием. А ты уезжай немедленно. И никому пока не верь. Когда мы здесь закончим, тебя известят. Мы вместе вышли на темную улицу. Одиноко мерцали тусклые фонари. Серебрелись сугробы. Тишина пустых улиц оглушала. Суровый морозец пробирал до костей, оседал в воздухе облачками пара. Тёмные дома прятались за старыми деревьями, опутанные жухлой зелёной листвой и свежим снегом, как ажурным саваном. Ираида нарушила молчание первой, когда мы вышли на набережную. "Здесь тайный дом где-то здесь?" спросила еле слышно, но в городской тишине её голос показался тревожно громким, неуместным. Я указала на мост. Наблюдательница кивнула и обернулась на архив. Видимо, вспомнила про Хуша, поморщилась. Ещё и ту тварь изгонять, пробормотала она недовольно. У ври гостиницы Ред огляделась, присела и начертила на свежем снегу несколько символов. Я наблюдала за ней, за тайв дыхании. К кругу знания о символьной магии не достались. Ими владели только наблюдательницы. А символы извещали о многом. Они санкционированы нечисти, а её силе и расе, а количестве и качестве. Символы тревожно засияли багрянцем. Ведьма тихо выругалась. Будь очень осторожен, Злат. Их здесь много, предупредила она сипло, штук 5 не меньше. И не обязательно среди людей. Они могут шнырять мышами, ползать мелкими пауками, изворотливые твари. «А вы можете...» «С пугнем», — отказалась Ираида. «Помнишь, что я говорила? Еще не все прибыли. Рано начинать охоту. Эту пятерку раскроем, остальные затаятся, и затаятся надолго. А сделать все надо сейчас, пока началось. Активированные дома рано или поздно закроются, двери невозможно держать вечно открытыми, а за них заплатили жизнями девять ни в чем не повинных женщин». «То есть тайный дом все же появляется за остальными?» Я позвонила в дверь и обернулась. — Он не сам по себе? — Не знаю, — поджала губы наблюдательница, затаптывая символы. — Этого я не знаю, Злата, но, предполагаю, они связаны. Если открыть все двенадцать домов, проявится тайный. — И у вас, поди, есть подходящие ведьмы? — Замин тех, кого ты отвела от города, — не удержалась я. — Кем можно пожертвовать, чтобы заманить сюда недостающих рыб, кого не жаль? Рейда сверкнула глазами и промолчала. — Конечно, есть. В наблюдательских изоляторах пусто не бывает. Под ее взглядом мне стало неуютно, и я вспомнила. Она же здорово меня выручила, а я... Дверь тревожно скрипнула, и из-за нее осторожно высунулась сонная Анжела. При виде меня девчонка обрадовалась так искренне, что мне стало не по себе. «Заходите — Заходите скорее, — зашептала она. — Зачем же вы ночью-то? Ведь предупреждала же про призраков. Я обернулась, чтобы поблагодарить, но наблюдательницы и свет простыл. Темная ведьма растворилась в предутреннем мраке, отправляясь на очередное дело. И меня взяла такая тоска по работе. Не прятаться я же должна за чужими спинами сидеть, не удирать без оглядки. Заходите же, холодно! Анжела что-то нервно тараторила, но я, закрывая дверь, вытирая ноги и стряхиваясь в ботинок, снег ее не слушала. Я вся была там. На ночных улицах, в подвалах, в деле, которого тоже нет. Только страшная западня. Да, я универсальная отмычка. Много ли наказанных в округе с пространственно-временной силой? А какая разница? Я показалась подходящей и клюнула. А теперь пора сматывать удочки. Рассеянно ответив Анжеле извини, устала и ушла к себе. И пока при памяти. Разовшись и раздевшись, я прощупала вручённый верховный браслет. Он слабо светился и явно питал меня силой дополнительных дона артефактов, чтобы в нужный момент я смогла сотворить невозможное до да черта с два. Рискую, конечно, но теперь я не уверена, что браслет делал ручной одежды Васили ли землёй и пухом. Артефакт я снимала осторожно, аккуратно, опася подставы. Но обошлось и снятый браслет отправился на полку шкафа. Пока. Завтра. Или чуть позже, когда я сбегу и спрячусь, я его изучу. Разогрею, разрежу или сразу уничтожу от греха подальше. Парные артефакты не редкость. И как я могла через второе кольцо наблюдать обстановку, так и некто второй через браслет мог наблюдать меня. И знать, что я в подвале, в городском архиве, Чёрту и роиды, надейся, она уедет, не заходя домой. Рона спала на шкатулке и проснулась лишь от запаха поштета подсунутого ей под нос. Потянулась, зевнув, мяукнула, принюхалась и взялась за ранний завтрак. А я быстро сходила в душ, закинула в стиралку испачканную одежду и зависла у номера крестников. Дверь приперта. Данька громко посапывает. Силовая привязка спокойно пульсирует двумя сердцами. Не буду беспокоить. Подковку я решила спрятать перед отъездом и пока не спешить со сборами. Телепортатисты люди занятые, а эреиды не в той должности, чтобы требовать мага вот прямо сейчас. В лучшем случае его найдут свободного к утру, а то и к вечеру. И меня в гостинице прикроют. А кое-какие дела сделать надо. Рюкю компьютер, я проверила почту. Но там была тишина, прозамёрзшие ведьмы молчали. Поглядев на задёрнутую штору, я выстроила нехитрый план действий: отдохнуть, собраться. Поколебавшись, я решил вернуться в родной город, чтобы поселиться у Натки. Лисье логово защищено лучше любой ведьминой квартиры. И ведущие туда следы давно запутаны. И о берегах приёмнойAmat не пренебрегала. Поживу с приступами паранойи, надеюсь, недолго. И, порывшись в своей памяти и памяти почты, восстановила электронный адрес Альберта. Стыдно не стыдно, удобно не удобно. Но возбежание проблем нужно сообщить о себя наблюдателям всё. Где живу, почему там, что случилось? Дождавшись окончания стирки, я развесила вещи на спинке стула поближе к обогревателю и на батарее. Убрала зарону и пустую банку и легла спать. Ну, конечно, уснула не сразу. Сначала были слёзы. Верховная круга была для меня не просто начальницей, а той же крёстной, заботливой и любящей тётушкой. И как мне не хватало её в наказании, так ещё больше будет не хватать сейчас, когда а едва я задремала, Внезапно сработал лавец снов. Первая метель танцевала на Оуской улице, срывая с деревьев зелёные листья, путаясь в сухой траве. Сгорбленная фигура сидела, привалившись к стене дома, обняв колени и запрокинув голову. Потрясвшееся губы, белое лицо, лохмотье плаща, босые ноги, кровь на свежем снегу. Я приблизилась, и фигура шевельнулась. На меня в упор посмотрели глаза: чёрные, бесконечно уставшие, голодные, сморщенные. С минуту мы молча изучали друг друга, а потом она пробормотала: "Уходи", прошептали обветренные и потрескавшиеся губы. Снег валил крупными хлопьями, укрывая тощую фигуру холодным пушистым плащом. "Уходи отсюда. Не смотри, не видь". «Ты не та! Не надо тебе здесь быть! Слышишь?» И истошно взвизгнула, приподнявшись. «Пошла прочь, коли жизнь дорога!» Но теперь я смогла ответить, уцепившись за сон. «Почему не та?» Я опустилась напротив ведьмы на колени. «Потому что могу взломать защиту тайника?» «Кто те? Кто?» Ведьма со сферой смерти и только она молчала, глядя на меня недоверчиво. Мы в прошлом. Это моя работа добывать знания из прошлого, объяснила я. Вы мертвы, а я попала в западню. Ведьмы, которые приходят сюда на зов города и тумана, умирают. Их убивают те, кто убил вас. Кто? Если вы расскажете, Есть шанс спасти остальных. Они должны умирать. Ведьма отзвалась сепли не охотно. Чтобы что-то получить, нужно что-то потерять. Домам нужны хозяйки, а не остаются там навсегда. И после паузы дополнила: Они приходят со снегом и приносят его. Много, много снега низапного, ненужного. следили за мной, а я спряталась. смотри. ведь мы с трудом закатал до раны рукав влоща, показывает такую же, как у меня, кривую снежинку наказания. нечем защититься, ничего не осталось, только здесь скрытая сила спрятанная. до было успею, но лишь путь дорогу чужакам показала, лишь начала Слушай, её глаза загорелись безумным огнём. Слушай, сестра, ключи остались к тайному дому. Осталась кровь на слабой, очень слабой. Я сделала амулет для них, чтобы успели воспользоваться и спастись, если нужда будет. У тайного дома есть хозяйка, и она не убьёт, она ждёт. Но нужны те, но не ты. Тебе туда нельзя. Она ждёт гостей, семью. Она уничтожёт дворов. Уходи. Что скрыто в тайнике? Да, нельзя, но эта загадка не давала мне покоя. Сила просто ответила видно. Очень много силы. Разной, стихийной. Для нечести. Я спросила наугад, но по её взгляду поняла в точку. Но как это возможно? Вещь силы ведьмы. Невозможного нет. Потрясшиеся губы, замёрзший тронула странная улыбка. Невозможно ли, что во что ты не веришь, или чего не знаешь? И невозможно это лишь для тебя. Уходи. Уходи из города. Прощай. Пада к тебе пришли. И за мной!» Ведьма рожала кулак, и что-то выпало из ее окровавленной ладони. Взвыл ветер, всколыхнулся снег, и метель встала между нами стеной. И я проснулась. За окном был ветер, и стеной стояла метель. А в дверь колотили негромко, но часто и настойчиво. И я сразу поняла, кто. Данька. Встав, я влезла в тапки и открыла дверь. Что случилось? Брат пропал. Выдохнул старший крестник.